Глава вторая. «Лягушка прекрасная». Сегодня у четвёртого класса урок рисования. Не где-нибудь, а в зоопарке. Хорошо, когда зоопарк через дорогу от школы. Вовка закинул в рюкзак краски и в раздумье остановился возле сказочного шкафа. Взмахнуть бы волшебной палочкой и все уроки перенести в зоопарк. Тогда бы такая жизнь началась! Вовка достал из шкафа зеркальце. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, что мне взять с собою в парк под названием «Зоопарк»?» М «Да, рифма получилась кривая». Но что делать, если к зеркальцу только стихами можно обращаться? Волшебные правила такие. Зеркало состроило мину, видно, стихи ему не понравились. «Дам тебе, дружок, совет. Чтобы выйти нынче в свет, нужно дудку с собой взять, ну и яблочек штук пять. Молодильных, что ли?» Зеркало поморщилось. — Фу ты, ну ты! Забыл, что нужно в стихах. — Дай мне зеркальце ответ. Молодильных или нет? — Лезть не думай в холодильник. Возьми яблок молодильных. Вовка закинул в рюкзак дудочку и молодильные яблоки. — Ничего не скажешь. Странный набор для урока рисования. Натягивая кроссовки, Вовка услышал, как кот-бульон сладким голосом мурлычет зеркальцу. «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что сегодня на обед? Хватит ли коту котлет?» Класс рассеялся по зоопарку. Маленький Изюмов расположился напротив вольера со слоном. Сразу пятеро учеников облюбовали клетку со львами. Ватрушкина металась от вольера к вольеру, Никак не могла определиться, кого бы нарисовать, чтобы пятерку поставили. Вовка направился к рептилиям. Решил изобразить крокодила. Только зашел в павильон, как откуда-то послышался знакомый голос. «Вовка! Вовка!» Мальчик обернулся. «Никого нет». «Эй, ты! Оглох!» «Что такое?» Вовка остановился. «Вниз посмотри! Я здесь!» В глубоком аквариуме сидела лягушка. Один глаз синий, другой изумрудно-зеленый. Даже в лягушачьем обличии тетушку Васю Прекрасную невозможно ни с кем спутать. Она младшая сестра Вовкиной мамы и все время попадает в переплеты, потому что принца сказочного ищет. Замуж хочет выйти. «Откуда ты взялась?» «Аист принес?» «Я серьезно!» «Не до шуток мне Вова!» «Я в болоте сидела, Стрелы Иванушкиной дожидалась, А тут этот аист бестолковый!» «Цап!» И понес над лесами, над полями. Думала, пропала. Песню жалобную прощальную запела. Он не выдержал, Выплюнул меня над зоопарком. А тут я сразу в аквариуме оказалась, на карантине. В общем, помоги мне отсюда выбраться. Но у меня урок. Владимир, срочно доставай меня из аквариума. Что тебе дороже, уроки или родная тетя? Пришлось Вовке подчиниться. Тете, конечно, дороже. Только как к аквариуму подобраться, если он открывается с обратной стороны? Нужно попасть в служебное помещение, которое находится по ту сторону аквариума.